314. Внимательное наблюдение тем нужнее, что невозможно представить себе, как иногда может произойти важное явление. Только очень утонченный организм может почуять как бы зов. Ему захочется внезапно понаблюдать. Нужно быть готовым прийти на такой зов.